В казарму вели две двери. Воины мальчика-солдата окружили обе. Подожженное, по крайней мере, с трех сторон здание уже хорошо разгорелось. От другой двери донесся жуткий крик, когда человек, спасшийся от огня, погиб от удара меча. Пламя взвивалось в ночное небо. Изнутри слышались крики, грохот, опрокинутые мебели и кашель. В здании было всего два окна — Одно брызнуло осколками, когда сквозь него вылетел стул. Человек, хотевший выскочить следом, опрокинулся навзничь со стрелой в горле. Он был встречен криками ужаса, но в окно уже ринулся следующий и остался умирать на снегу под битой стрелой Сэмпайли. Не знаю, сколько солдат спало в казарме той ночью. Возможно, кое-кто из них задохнулся в дыму но все, кто выскакивал в дверь или окно, погибали, не пройдя и пары шагов. Это была бойня, а не сражение, поскольку ошеломленные и ослепшие от дыма солдаты едва ли осознавали, что происходит. Спасаясь от удушливой гари и пламени, они слишком поздно понимали, что снаружи их ждет второй, не менее опасный враг. За дверями выселись груды тел, а изнутри доносились мольбы о помощи и крики горящих заживо людей. Я не мог отвернуться, не мог отвести взгляд. Мне отчаянно хотелось вырваться из тела мальчика-солдата и сбежать туда, где я не узнаю о происходящем. Утес переминался с ноги на ногу и мотал головой. Ему не нравились пламя, дым, крики и кровь. Но, как и мне, ему приходилось оставаться на месте и наблюдать. Мальчик-солдат крепко держал поводья. Мучения для нас обоих продолжались. В эти бесконечные мгновения я постепенно переродился. Пока я смотрел, как эти люди умирают столь нелепо, полуодетые, ослепленные дымом, ошеломленные, они вдруг сделались моими товарищами, моим полком. Что бы они ни причинили мне, это основывалось на их грубоватом представлении о правосудии, Это не было справедливым, и я понимал это, но они-то нет. Мой полк не был толпой, загнавшей меня в угол и пытавшейся убить. Оглядываясь назад, я понимал, что лишь около дюжины человек охотно участвовали в том безумии. Остальные оказались невольными свидетелями или потрясенными зеваками. Я не стану осуждать мой полк за действия немногих его солдат, обуянных страхом и гневом. Теперь я знал, во что они превратились, когда ими завладел дух толпы, поскольку увидел, как сам веду себя. Лишенный способности к сопереживанию, мальчик-солдат показал мне, каким может стать любой человек, когда им правят ненависть и страсть. Каким стал я сам, если говорить прямо? Он — это я, и глупо это отрицать». Я сам мог бы поступить так же, как он, если бы возненавидел кого-то столь сильно, чтобы забыть о том, что это живой человек. Случайное воспоминание всколыхнулось во мне. Мне было около четырнадцати в то лето, когда вдруг, то ли из-за погоды, то ли еще из-за чего, расплодилась немерено крыс. Они наводнили амбары и склады, а когда начали появляться даже на кухне, терпение отца лопнуло. Он послал за крысоловом прозванным так из-за того, что он со своей сворой терьеров мог избавить от грызунов любое поместье всего за несколько дней. Когда тот прибыл, мы со старшим братом увязались за ним и его непоседливыми собаками к амбарам. Крысолов велел отцовским людям убрать оттуда все припасы. «Уберите-ка ноги с пола», — предостерег он нас. Мы с братом забрались на один из ларей с ногами. «Убейте их всех, ребятки!» — крикнул Крысолов, и терьеры рассыпались по амбару. Они сновали туда-сюда, обнюхивали углы и стены, рылись в каждой дыре, возбужденно повизгивали и, соперничая, огрызались друг на друга. И сам Крысолов не терял времени даром, убирая преграды с пути псов. Вилами он приподнимал края шатких досок, собаки бросались на кишащих там крыс ловить, рвать и швырять, Каждую тварь они хватали, яростно встряхивали и отбрасывали в сторону, уже устремляясь за следующей Тушки разлетались и падали вокруг, а крысолов открывал терьером одну нору за другой. Как мы с братом тогда смеялись, так что едва не свалились со своего насеста в месиво внизу. Крысолов отчаянно заплясал, когда спасающаяся тварь попыталась забраться по его ногам. Одна из собак схватила ее за голову, Другая поймала хвост, третья вцепилась посередине, и они разорвали ее на части, окатив моего брата струей крови. Он утирал лицо рукавом, и мы задыхались от хохота. Крысы, крысы, и еще крысы, дикие прыжки, визг, брызги крови. Крысы бегут, прячутся, искалят желтые зубы, когда их загоняют в угол. Вот потеха. Лицо мальчика-солдата застыло в той же жестокой усмешки, что и в тот давний день. Он истреблял паразитов, вторгшихся в его владение, и ничуть не жалел их, когда они падали и умирали. Пламя вдруг взревело и объяло крышу, кровельная дранка и горящие стропила начали рушиться, страдальческие вопли сделались громче. Затем с внезапным грохотом крыша провалилась внутрь. Все закончилось. Ночная тьма сомкнулась вокруг нас, когда маяком, пылавшее над головой пламя, вдруг как бы свернулось и угасло. Мальчик-солдат тряхнул головой, словно бы просыпаясь, и огляделся по сторонам в поисках новой цели. Вокруг затаилось еще много крыс, которых следовало истребить. Повсюду в городе и форту раздавались крики, призывы на помощь, предсмертные вопли и стоны отчаяния. Пламя вступило собственной партией, шипя и потрескивая. Город заполонили неверные отблески и мечущие сытени. Конское ржание все еще доносилось из огненного ада, в который превратились конюшни. Воздух загустел от дыма летящего пепла и искр. Со стороны тюрьмы доносилась пальба. Что там происходит? Когда сделалось ясно, что в казармах не осталось никого живого, мальчик-солдат скинул руку над головой. «Идем», — закричал он, — «следуйте за мной». Он послал вперед утеса, охотно убравшегося подальше от огня. Я молился о том, чтобы мы уже оставили Геттис, чтобы спекская жажда крови оказалась утолена. Но мальчик-солдат повел нас вглубь форта. В сумраке я с трудом понимал, где мы находимся, но вскоре стало ясно, что он направляется на звук выстрелов. Пламя и дым сообща превратили ночь в туман на кровавый закат. Мы миновали темный переулок. Оттуда выскочил какой-то юнец, возможно, солдатский сын, одетый лишь в ночную рубашку. Спекский воин оказался у него за спиной. Он проткнул мальчишку копьем, пригвоздив его к земле, а затем покончил с ним ударом в голову. Мальчик-солдат даже не замешкался. Он вел своих людей вперед. Краем глаза... Я заметил, как солдат выдернул копье из тела юноши и поспешил вслед за товарищами. Я вдруг обратил внимание, что слышу уже не случайные выстрелы, а залпы. Я загорелся надеждой, кто-то объединился и навел порядок, по крайней мере, в части войск. Эта же мысль пришла в голову и мальчику-солдату. Хмурясь, он подозвал «Сэмпайли» и приказал ему собрать остальных воинов и привести на соединение с его отрядом. Его подручный коротко кивнул и скрылся в темноте и дыму. Мальчик-солдат направлялся к тюрьме. Изначально он собирался одновременно поджечь тюрьму и выпустить заключенных, чтобы усугубить беспорядки. Думаю, я раньше его понял, что произошло. Бывшие узники при встрече со спеками не обратились в бегство, а вооружились кто чем смог и атаковали чужаков — Либо они не осознали, что те намеренно освободили их, либо просто встали на сторону земляков, столкнувшись с дикарями, чьи намерения оставались неизвестными. В любом случае спеки не были готовы к тому, что заключенные набросятся на них с такой яростью. Часть форта, где содержались каторжники, выстроили так, что со сторожевой башни было видно и тюрьму, и внешнюю стену. Позже... Я выясню, что часть заключенных потушила пожар у ее подножия, а остальные ввязались в рукопашную со спеками, не позволив им прорваться внутрь. Отвага узников дала охране время навести порядок в своих рядах и отступить на верхние этажи башни. Пламя плясало на ее крыше, по меньшей мере одна из огненных стрел попала в цель. Однако солдат, удерживающих башню, пожар не отпугнул. Занятые ими позиции, длинные ружья позволяли вести по спекам прицельную стрельбу. Открытое пространство вокруг башни сплошь усеивали трупы, и многие из них принадлежали дикарям. Когда мы приблизились, мне стало ясно, что узники и их тюремщики объединились, поскольку теперь стрельба велась и с нижних этажей. Пока у обороняющихся не выйдут боеприпасы, Спеком это укрепление не захватить, я это знал. Значит, понимал и мальчик-солдат. Его спеки же, судя по всему, не сумели оценить ситуацию. Мы еще не успели подойти, а горстка, скорее храбрых, чем здравомыслящих воинов, выскочила на открытую площадку и натянула луки, метя в высокие окна башни. Иначе им было вовсе не достать до цели. Но защитники-то только того и ждали». Издали донеслась команда «Огонь» и следом залп длинных ружей. Ни один из спеков не уцелел, четверо корчились в судорогах, и лишь один пытался отползти в спасительную тень. Щелкнул еще один выстрел, и он затих. Мальчик-солдат содрогнулся всем телом, словно пуля попала в него самого. Холодящее понимание накрыло меня с головой. «Если в башне есть хоть один меткий стрелок, он в меня попадет». Я могу погибнуть в любой миг. Ужас вгрызся в меня изнутри, словно я проглотил крохотного острозубого зверька. Тем не менее, я не колебался. Я подавил страх, ничем его не выказав, и не стал предупреждать мальчика-солдата. «Добрый Бог!» — взмолился я вместо этого. «Пусть это случится сейчас. Пусть все закончится». Я не сомневался, стоит мальчику-солдату пасть от пули, и его воины разбегутся. Ружья в башне снова полыхнули залпом, как ни странно, звука я не запомнил. Между вспышкой и ударами железных пуль минуло тысяча сожалений о том, что моя жизнь подошла к концу, и сотня прощаний. Слева от меня своим скорчился воин, хватаясь за раздробленное колено — Справа рухнул без единого звука. Прямо передо мной градом посыпались пули, взрывая снег и наст. «В меня попали?» Я замер в ожидании боли. Мальчик-солдат ждать не стал. Он натянул поводья, поворачивая голову утеса, и пришпорил его. «Отступаем!» — крикнул он по-гернийски, чертыхнулся на том же языке и перешел на язык спеков. «Бежим! Возвращайтесь и держитесь подальше от открытых мест и света! Назад!» Глупец! Он и не подумал научить своих людей, как следует отступать, сохраняя порядок. В своей самонадеянности он и представить себе не мог, что им это понадобится. А теперь его необдуманный приказ и откровенное бегство с поля боя пробудило в спеках страх, и те слепо бросились следом за ним. Я услышал еще один залп и вопли за спиной. Кое-кто из воинов не прислушался к его предупреждению и в спешке ринулся вслед за ним по открытой площадке, спасаясь от опасности. Почти в тот же миг я услышал звук, прежде никогда так меня не радовавший. Пропела труба, призывая к оружию. И, о чудо, издали! Из-за стен форта ей отозвалась другая, а затем искомандовала атаку. Надежда, едва не умершая во мне парой минут ранее, внезапно воспрянула. Первая труба прозвучала вновь где-то в форту и казалась уже гораздо ближе. С башни слышались торжествующие возгласы. Вновь залп усеял землю вокруг нас пулями. Некоторые с лишней таликой пороха в заряде или просто более удачливые пронзили скрывшие нас тени и нашли несколько случайных целей. Трое воинов взвыли от боли а один вдруг рухнул и замер неподвижно. «За мной!» — прокричал мальчик-солдат, пуская утесы рысью. Уговаривать его воинов не пришлось. Они бежали с ним рядом. Пляшущее пламя и густой дым, еще недавно служившие им союзниками, теперь превратились во врагов. Мальчик-солдат свернул было в бок, но прямо перед ним горящее здание покачнулось и рухнуло поперек дороги в жгучем облаке искр. Это оказалось слишком даже для спокойного утеса. Он привстал на дыбы и горестно заржал. Мальчик-солдат был постыдно близок к падению из седла, пока не справился с конем и не отвернул его в сторону. Но теперь его воины сметенно метались во мраке впереди, преграждая ему путь. Ему пришлось протискиваться сквозь их сутолоку. «Дорогу!» — выкрикивал он. «Дорогу!» Пока он проталкивался между ними, вновь пропела труба, еще ближе, форт казался ему лабиринтом зданий и улиц, тем более запутанным, что часть прежде свободных проходов преграждали горящие обломки. Мальчик-солдат выругался, его явно охватывало смятение. — Надо прорываться к воротам! — крикнул он через плечо, когда ему удалось протиснуться сквозь толпу своих воинов. — Нельзя дать им запереть нас в форту! — Он вновь пустил утеса рысью, а спеки устремились за ним. Он кипел от ярости и бессилия, сознавая, что не сможет собрать рассеянные силы, не сможет дотянуться до всех воинов и приказать им выбираться из форта. Отступали мы сквозь кошмар. Как он и задумывал, огонь распространился, улицы застилал дым, дорогу усеивал тлеющий хлам, В перемешку с ним валялись и мертвые тела, по большей части герницы, но попалась и пара спеков. Один раз я заметил мать с младенцем у груди, держащую за руку девочку постарше. Когда она увидела, что мы сворачиваем на улицу в ее сторону, она молча бросилась бежать, таща ребенка за собой. Они нырнули в узкий переулок, и когда мы проезжали мимо, уже скрылась из виду, но никто не попытался их преследовать. Теперь мальчик-солдат был настолько же полон решимости вывести своих воинов из форта, как прежде в него проникнуть. Утес, не меньше прочих, жаждал выбраться из этого ужасного места. Мой мирный старый конь грыз у дела и неуклюже подпрыгивал, стремясь перейти с тяжелой рыси на галоп Мальчик-солдат сдерживал его, покрикивая на воинов, чтобы те не отставали. Следует отдать ему должное, он мог бы бросить их и сбежать. Он не оставил своих людей в беде. Не его вина, что он успел пересечь перекресток, когда из тени слева грянул залп, от которого рухнуло несколько человек, бежавших следом за ним. Вспугнутый утес рванулся вперед, а спеки, увидевшие, как падают их товарищи, с воплями бросились назад. Мальчик-солдат резко осадил коня, развернул его и пустил следом за спасающимися бегством спеками». Ему повезло, что стрелки в засаде перезаряжали ружья. Утес шарахался от распростертых тел, но все же миновал их и нагнал перепуганных воинов. «Держитесь ближе ко мне!» — кричал мальчик-солдат. «Придется идти к другим воротам!» Он глянул вверх, надеясь определить свое местоположение по звездам. Затянувший небо дым этого не позволял. На следующем перекрестке он свернул, угад, я полагаю, и повел воинов дальше — Эта часть города почти не пострадала, здесь располагались менее важные здания, избежавшие поджогов. Я молился о том, чтобы здешнее население попряталось по домам, а мальчик-солдат сосредоточился на бегстве и никому не причинил вреда. Отблески пламени, пылающего в нескольких улицах отсюда, зловеще плясали на окнах, припавших к земле строений». То ли жители уже сбежали, то ли молча затаились внутри, потушив свет. Мы никого не встретили, и никто не преграждал нам путь. Воздух становился чище, но тьма лишь сгущалась. Никто и не подумал прихватить с собой факел, пока вокруг полыхали пожары. Мальчик-солдат проклял собственную глупость, а затем, хрипя от усилий, призвал магию и начал светиться. Полагаю, я один знал, чего ему стоили эти чары в городе столь полном железа. Даже гвозди в стенах домов, мимо которых мы проезжали, рвали и трепали магию. Исходящее от мальчика солдата сияние позволяло его воинам следовать за ним, но не освещало дорогу ему самому. Я подумал, что это сделало его превосходной мишенью для каждого, кто его увидит, но оставил эту мысль при себе. Еще поворот, и неожиданно перед нами оказались ворота — Створки были открыты, по бокам горели факелы, словно приглашая нас покинуть город. Странно, что часовые не проснулись от пожаров и труп. Так или иначе, видно их не было. За распахнутым зевом прохода нас ждали свобода и спасение. Это были северные ворота форта, которыми пользовались реже всего. Мы шутили про них, что они ведут в никуда. За ними лишь узенькая окраина города отделяла нас от пустошей. Северная сторона форта была меньше всего защищена от ветров. Здесь всегда наметало больше снега, и в юге были громче. Лишь беднейшие лочуги ютились к северу от форта, и в основном тут селились вдовы и сироты умерших заключенных. Эти домики оставались темными, совсем не пострадав от пожаров. Незначительность и бесполезность здешних жителей спасла их от внимания спеков. Тенистые укрытия извилистых улочек манили к себе. Облегчение расцвело в сердце мальчика-солдата. «За мной!» — приказал он своему потрепанному войску, понукая утеса к вялой рыси. Мальчик-солдат проехал в ворота, и мигом позже вокруг него столпились его воины. Они прорвались за стены форта. Мальчик-солдат огляделся, прикидывая, куда двигаться дальше, и тут он приметил тусклый блик, отражение лунного приглушенного дымом света в пряжке чего-то ремня. Годы обучения у сержанта Дюрила не прошли для него даром. Он рывком опрокинулся с седла вбок, оставляя тушу утеса между собой и засадой, и сразу же погасил магический свет. Вспышка, треск выстрелов и рой рассерженных пчел прожужжал над ним, Утес отчаянно заржал, когда одна из пуль вырвала клок мяса из его холки. Клубы дыма поднялись от ружей и смешались с гарью пылающих зданий. К ним примешивалась вонь тухлых яиц. За спиной мальчика-солдата вопили воины. Они не заметили отблеска напряжки, не успели упасть на землю, избегая смертоносного града. Он прошелся по ним, как коса по хлебным колосьям. Устояли лишь те, кого защитили тела товарищей. На земле корчились и метались раненые. «Первая шеренга. Перезарядить ружья!» — донесся справа знакомый голос. «Вторая шеренга. Вперед!» Таким голосом Спинг мог бы отвечать урок в классе, настолько он казался бесстрастным. «Он не видел меня или не узнал. Погибнули я по команде своего лучшего друга? Я искренне на это понадеялся». Время словно застыло на своем пути. «Готовься!» «Рассейтесь!» — рявкнул воином мальчик-солдат. «Возвращайтесь на место встречи!» Те, кто еще мог двигаться, бросились в рассыпную. Он и не посмотрел им вслед. С силой и ловкостью, которым явно подсобил всплеск магии, мальчик-солдат вновь вспрыгнул в седло. «Целься!» Он развернул коня к строю солдат и сильно его пришпорил, Удивленный утес рванулся вперед. Прежде чем Спинк отдал приказ стрелять, мы врезались в первую шеренгу. Строй раздался перед нами, люди прыснули в стороны, прозвучало несколько случайных выстрелов. В свете их вспышек я мельком заметил объятое ужасом лицо Спинка. Он смотрел на меня, широко распахнув глаза, чувствуя себя преданным. Его губы беззвучно выговорили одно душераздирающее слово «невар». Он навел... На меня пистолет, его смертоносная дула нацелилась мне прямо в грудь. Спинку оставалось лишь спустить курок. Он этого не сделал. Затем мальчик-солдат прорвал их строй и галопом пронесся по темной боковой улочке. Даже если бы он и захотел осадить утеса, у него вряд ли получилось бы. Огромного коня никогда не готовили для сражений, а эта ночь стала для него чередой сплошных ужасов. Как только у него появилась возможность сбежать в темноту, он ею воспользовался. Мальчику-солдату оставалось лишь надеяться, что выжившие спеки последовали его примеру. Для тех, кто уже был мертв или умирал, он не мог ничего сделать. Лишь теперь, запоздало, он задумался, как обойдутся герницы с его ранеными, попавшими в плен. «Ты поджигал дома их семей?» «Они найдут женщин и детей, подстреленных или зарубленных мечом?» «Тогда с ними и обойдутся, как с убийцами женщин и детей», — ответил я на его невысказанный вопрос. «Думаю, в этот миг ему хотелось умереть не меньше, чем мне самому».